В комнате царил беспорядок. Невидимый удивился. Когда он был здесь в последний раз, то на полу валялся только зеленый костюм, в котором она вернулась. Сейчас на пол перебазировался склад центрального универмага. «Я извиняюсь, к вам в комнату ворвался смерч? У меня не прибрано», оправдывалась она. «Ну да, конечно. Кто бы это все прибрал? У меня дом домработница есть», гордо выпалила она. «А самой слабо?» «Лучше помоги найти телефон. Куда же я его делала?» Она шарила под одеждами, заглядывала под одеяло, щупала на полочках, передвигала статуэтки, чесала затылок и таращилась по разным углам. Он ей помогал, но не старался. «Боюсь, что под этой кучей вещей можно найти продавца из ЦУМа. Я не готов к таким встречам». Она пропустила мимо ушей его издевательские комментарии. Он поднимал одежду с пола и клал ее на кровать. Его-то уж родители приучили к порядку. Следующая куча, на которую он наткнулся, были коричневые вещи с черными пятнами. Леопардовый принт. Мечта современной девушки. Невидимый опасался, что под этой кучей скрывается сам леопард. Обошел ее стороной. Жаль, что женщин не призывают в армию. Их бы там приучили к порядку. Она ничего не ответила, раздраженно отодвигала вещи ногой, приподнимала кочергой. Он обходил комнату по периметру, под ногами хрустнуло стекло. На полу валялась рамка с фотографией. Паутинка разбитого стекла расползлась по лицу молодого человека в белом льняном костюме, красиво позирующем на белых песках лазурного океана. Рубашка была расстегнута, и всем представлялась возможность позавидовать его идеальному накачанному телу. Пальмы на заднем фоне только добавляли эффектного антуража. Невидимый был слишком умным, хоть и старался это скрыть. Сразу догадался, что в момент, когда его руки разжались, и он упустил телефон в вазу, она разбивала рамку с фотографией. «А это что за предмет воздыхания валяется?» Он поднял рамку с фотографией, покрутил ее со всех сторон. «Поставь на место», — грозно потребовала она. «Это мача твоей мечты? Не твое дело. Жених, что ли? Какая феноменальная точность в расчетах! А не тот ли это козел, который вел переписку с женщиной легкого поведения? Отвали! Я-то отвалю, а ты так и будешь воздыхать на этот предмет? Глупо! Простишь! Потому что боишься остаться одна!» Время-то идет, часики тикают, замуж хочется, до да чертиков. В Дубай полетела, наверное, с тренировкой на медовый месяц, а может, надеялась, что он там тебе предложение сделает, в какой-нибудь романтичной обстановке, на берегу океана, в лучах заходящего солнца, под звуки нанятых музыкантов. Что ты там предпочитаешь, классику или современную попсу? Там это добро на любой вкус, главное, чтобы деньги платили». «Много ты знаешь», — скривилась она. «Так что, правда, на это рассчитывала?» «Все это не твое дело, и ничего я не боюсь, и ни на что не рассчитывала. И часики мои тикают в сторону молодости», — окончательно расверепев, выкрикнула она. Последней каплей была его самодовольная улыбка. «Подлец! Мало того, что добился своего, так еще и в болевую точку попал». Она выхватила у него из рук фотографию, в глазах плясали черти. Довел он ее до горячки. Но на глаза попался телефон. Она схватила его, стала водить пальцем по экрану. «Готовься, тебя арестуют». «За что?» «Было бы тело, а дело пришьют». «Фу, вы своровали фразу из какого-то второсортного фильма. Я по сравнению с вами ничего не ворую». «Я тоже», – пожал он плечами. «А как же?» «А можно я тоже позвоню?» – спросил он. «Кому? Моему крестному?» «Почему сразу вашему? У меня свой есть». Но, ну, вернее, я тоже хочу позвонить в полицию и сказать, что вы меня насильно в доме удерживаете». «Я? Вас? Зачем мне?» «Меня не отпускает подозрение, что вы так развлекаетесь». Она покрутила пальцем у виска. Он подтвердил. «Вот-вот, мне тоже кажется, что у вас что-то с головой». «Идиот, не собираюсь я тебя удерживать». «Вали на все четыре стороны». Только перед выходом карманы выверни. Я уже выворачивал. Не все. Ты только на куртке выворачивал. Тебе, кстати, не жарко? Жарко. Так разденься. Он дернул молнию куртки, стянул один рукав и замер. Уставился на нее, потом на кровать, хитро прищурился и многозначительно покивал головой. Все с вами ясно, протянул он весело. Она смотрела на его замешательство, потом на кровать, По лицу пробежало возмущение, но, заметив его настрой, поняла, что он веселится. Попасть в идиотскую ситуацию было ее страхом, можно сказать, ужасом. Но она сама себя туда загнала, чего уж злиться. Они прыснули со смеху. Она так заразительно и звонко смеялась, что он залюбовался, но тоже продолжал трястись от смеха. Вытерев слезы с глаз, она сказала... «Только куртку сними, об остальном даже не мечтай!» Невидимый помахал ей пальцем и снова влез в рукав, но застегиваться не стал. «Звоните уже своему крестному!» «А вы своему!» И они стали звонить. Николь объясняла Игорю Валерьевичу, что оказалась заперта в собственном доме. Потом ее разговор плавно перешел на козла, который по жизни носит имя Эдик, на отмененный отпуск на кочке судьбы, которая не жалела бедную Николь. А еще в ее доме вместе с ней, как в ловушке, оказался садовник, который для нее не садовник, а предполагаемый грабитель. Но он вовсе не грабитель, а вероятный садовник. В общем, она, как всегда, запуталась, и с ней все хорошо. Невидимый объяснял Грому, что оказался заперт в доме девушки, которая не собирается брать его на работу садовником. И в данную минуту звонит своему крестному, рассказывает ему о прелестях судьбы и новом садовнике, которого желает выгнать. А так все хорошо, потому что новый несостоявшийся садовник не может выйти из дома. Гром, естественно, пообещал решить все проблемы, сам не веря в это, ведь в дело впутали самого Никитина Игоря Валерьевича, самого главного и самого главного офиса, если можно назвать офисом «Следственный комитет». Гром не унывал, потребовал держать ушки на макушке и не расслабляться. Невидимый же, наоборот, унывал. Он ведь не ведет наблюдения за домом Николь, сидя в машине, как гром. Разговор закончили практически одновременно и уставились друг на друга. «Дайте-ка я вас сфотографирую». «Зачем это?» «Отправлю вашу физиономию крестному». Он прикрыл руками лицо. «Не надо мою физиономию никуда отправлять, тем более крестному». «Нет уж, позвольте, это моя безопасность!» Она вошла его стороной, выставив вперед телефон. «Не беспокойтесь, вы в безопасности!» Он оббежал вокруг кровати, прикрываясь рукой. «Это необходимо, не сопротивляйтесь!» «Тогда мне придется сфотографировать вас!» Он прицелился своим телефоном, камера поймала ее изумленное лицо. «А вам-то зачем?» «На память!» «Ну уж нет!» – воспротивилась она но свою идею не оставила. Кто же оставляет грандиозные идеи? Она подбежала к нему вплотную. Послышался характерный звук фотокамеры. Он резко дернул рукой и выбил ее телефон. Тот звонко плюхнулся на пол. Она вскрикнула. Никто не ожидал, но произошло еще хуже. Николь топталась и наступила острием шпильки прямо на экран. Он жалобно хрустнул. «Да вы... вы... Как вы посмели разбить мой телефон? Я? Разве это сделал я? Вы выбили его у меня из рук, заверещала Николь. Невидимый отодвинул девушку на безопасное расстояние, чтобы она не проткнула ему руку своей роскошной обувью. Поднял телефон и попытался реанимировать. Паутинка трещин расползлась по экрану. Вылечить его было проблематично. Пациент еще посветил разноцветными пикселями и потух. Умер. «Вы знаете, сколько он стоит!» «Мне все равно. Вы насадили его на свой каблук, как шашлык на шампур». «Так все хватит!» «Вы свинья!» – заявила Николь, выхватывая у него телефон. Она нервно тыкала в него пальцами. «Вы это специально сделали. Побоялись, что я ваше фото отправлю крестному. Но учтите, он уже знает, что вы здесь. Если вы со мной что-то сделаете, вас найдут». Тут в округе сто камер на один квадратный метр. Вас найдут, даже если вы будете невидимкой. Любой невидимый оставляет следы. Вы снова своровали фразу из фильма? «Я вас предупредила», — угрожающе протянула она, а он поверил ее угрозе. «Ну ладно, повеселились и хватит. Где у вас серверная?» — спросил он. «А вы еще и компьютерный гений?» Прекрасное повышение от свиньи в гении. Она проигнорировала его замечание Кивнула в сторону двери, приглашая к выходу в серверную, хоть и мечтала к выходу на улицу. В серверной оказалась обыкновенная комната с диваном и письменным столом, а сервером она называла обыкновенный компьютер. По мнению Димы, в подобном доме должен был быть отведен отдельный этаж, в который тянулись провода и информация, как устье реки Волги в Каспийское море. А хозяйничать здесь должен компьютерный гений в очках, прыщами на носу и рукой, в которую вросла компьютерная мышка. Он понимал, что представления его тривиальные. Скорее всего, вся информация уходит на пульт охраны, на которую стекается из многих домов. Но Дмитрия это еще больше раздосадовало. Элементарно, если уж вы придумали, что ваш дом должен быть напичкан искусственной ерундой, И электронными приспособлениями, то хотя бы организуйте возможность в любую минуту, в любое время суток пересмотреть видеонаблюдение в формате «здесь и сейчас», как говорится, онлайн. Был такой случай с охранной системой. Все дома элитного поселка обеспечили охраной, а сигналы приходили в охранный домик. И вот к одним таким элитным хозяевам в гости приехали друзья с ребенком. Ребенок годиков двух нашел тревожную кнопку и играл с ней. Мама видела, с чем малыш играется, но значения не придала, она понятия не имела, что за цаца такая. Однажды попыталась забрать у него новую забаву, но вся округа услышала громкий визг ребенка. По элитному поселку прошли вибрации, затряслись стены, люди готовы были бежать из помещений, боясь быть придавленными под обломками собственных домов. И мать быстро вернула игрушку ребенку. Сыночек, получив обратно цацу, стал нажимать усиленно кнопку. Но матери, главное, не орёт, и уже хорошо. Но она еще не знала, чем это может обернуться. Вскоре, точнее через два дня, в дверь гостеприимных друзей ворвался отряд охраны, автоматы на изготове. Да что там говорить, они ворвались в дом дулами вперёд, вышибли дверь, схватили гостя, отца малыша. Тот был не промах, да еще и под градусом спиртного напитка, не менее элитного, чем весь поселок. Поэтому применил силу в сопротивлении, выбил одному охраннику зуб, второму вывихнул челюсть. Но вскоре выдохся и был повержен еще двумя охранниками и скручен в бараний рог. Хозяин дома как раз сосредоточился на элитном напитке, дегустация была в разгаре. Но его отвлекли, он протер глаза. Потом собрал их в кучу, прищурился, сфокусировался на людях, потом на проблеме. Поняв, что его пытаются спасти от его же друга, расплескивал на окружающих свое негодование с остатками напитка из бокала. Но друга спас. Его подняли с пола, поправили со всех сторон, придали ровный вид, поставили на ноги и вопрос ребром «Кто? Кого? Почему? И зачем?». Путем долгих переговоров с хозяевами и общения по рации с серверной выяснилось, что и в данную минуту на пульт тревоги идет сигнал о помощи. Начались поиски тревожной кнопки. Искали долго. Ребенка не беспокоили, хоть он был рад встрече с дядьками в камуфляже и автоматами. Ходил за ними по пятам. В конечном итоге ничего не нашли, потому что не знали, где искать. И этим бы все закончилось, пока ребенок не попытался отобрать у охранника рацию. Охранник был вредный парень, детей не любил, поэтому твердо отказал. Но малыш не растерялся, решил обменять одну цацу на другую. Вот тут-то и выяснилось, что два дня малыш играет с недетской игрушкой. На вопрос, почему два дня не реагировали на сигналы и не приходили на помощь, ответили, что думали это замыкание. Подумали и не проверили. Отличная охрана с прекрасной позицией. Потом начались долгие извинения и реабилитация треснувшей нервной системы и некоторых костей. Кнопку у ребенка отобрали, рацию не дали. Он устроил истерику, от которой звенели, трещали и лопались стекла и барабанные перепонки. Как мать успокаивала малыша, история умалчивает потому что охранники бежали из элитного дома, перескакивая через заборы и мимо проезжающей машины, навстречу тишине и увольнению. Эта история передавалась из уст в уста, как пример идеальной работы охраны. Именно поэтому сейчас Дима здесь, а не на уютном диване в своей гостиной. Именно поэтому он сейчас пытается разобраться в тишине дома, а не сидит с громом в машине на точке наблюдения. Именно поэтому он с удовольствием положил бы колье и прочие украшения Николь к себе в карман. Дима сел за стол с целью просмотреть записи и понять причину мертвого сна умного дома. Но на экране высветилось окно, требующее ввода цифр и букв. «Какой пароль?» «Ага, сейчас. Так я вам и сказала. День рождения? Дата первого поцелуя? Первого секса? Юморист?» Пароль на компьютере из двадцати букв алфавита Майя. Юмористка? Нет, действительно, я сама не помню эту абракадабру. Как говорит мой друг Гром, лучше тупой карандаш, чем острый ум. Разве нельзя было записать пароль на бумажке? Я записала, но не помню, куда дело бумажку. Почему, я не удивляюсь. А кто такой Гром? Друг, а почему он Гром? Потому что Громов. А вы не боитесь, что я теперь о вас много знаю? «А чего мне бояться?» «Ну, вы влезли в мой дом, представились садовникам. у вас друг гром. Уверена, в узких кругах это именно слуху. Вас же теперь вычислят. Вы до сих пор думаете, что я вор? А вы до сих пор меня не переубедили. А зачем мне это надо?» «Ну, не знаю», — протянула она. Он считал ее глупой девчонкой. Она его отвлекала. Он пытался взломать код на компьютере, но все тщетно. Там даже неизвестно количество символов, не считая, какими иероглифами могли закодировать такой ценный экземпляр Прибамбаса. Элементарные 10 нулей, 5 единиц, 3 двойки плюс имя владелицы не подходили. Компьютер предупредил, что заблокирует экран на 15 минут. А Дима мечтал заблокировать Николь хотя бы на пару часиков, чтобы не доставало своими вопросами. А я вам скажу, вы очень ценный свидетель для правоохранительных органов. А свидетелей убирают. Как говорится, он слишком много знал. «Вы что, меня убьете? Больно вы мне нужны». «Как это? Почему не нужна? С чего вы такой уверенной? Очень даже нужна. Вы же сами сказали, что ценный свидетель». Она расценила это как личное оскорбление. Дима уставился на Николь. «Очень плохо, когда человек не имеет страха и любую опасную ситуацию воспринимает как приключение». Но заниматься нравоучениями он не собирался, не в его правилах, он здесь для другого. А она, Николь, вообще должна быть на берегу Персидского залива и выпячивать солнцу свои прелести, на которой пытается найти приключения. Бедные и миры Объединенных Арабских Эмиратов, как же они теперь без Николь? Но и ехидничать и злопыхать ему уже дороже. Теперь Николь рядом с ним мешается под ногами, как кошка, и пристает, как муха. «Не женщина, а ходячий за осад, и не выгонишь же». «Когда вы родились?» Она закатила глаза и цыкнула. «Какое неуважение спрашивать у девушки ее дату рождения, чтобы вычислить ее возраст?» «Ну хотите, сами введите. Я не буду подсматривать. Больно надо мне знать ваш возраст». А Она подошла к столу. Дима отодвинулся. а Она, прикрыв ладонью клавиатуру, ввела дату. Компьютер предусмотрительно зашифровал их в точке. «Неправильно!» – вздохнул Дмитрий. «Я знала. Вы думаете, я бы не запомнила, что пароль дата моего рождения?» «А чего вы мне голову морочите?» «Сами вы морочите. Вот скажите, зачем вам мой компьютер?» «Хочу понять, почему не работает система. Потому что ее отключили?» «Кто? Вы? Я? Вы?» «Не сходится!» «Что не сходится? Я был уже в вашем доме и сидел под лестницей». «А вы еще долго общались со своим этим самым...» Он поводил рукой над головой, обвел пальцем потолок, интеллектом. «К вам еще Гро... Этот, как его, коп полицейский приходил. А потом вы потребовали запереть все двери. Как бы я отключил вашу систему, сидя под лестницей?» «Ну да, согласна. Не сходится». Дмитрий облегченно вздохнул. Ему удалось притупить ее недоверие. Он набрал очередную порцию смеси цифр и букв и обреченно констатировал. Компьютер заблокирован. Отлично. И что же нам делать? А я откуда знаю? Меня только научили общаться с умным домом. А как полечить его мозги, я не знаю. Дмитрий подскочил и нервно зашагал по кабинету. От стола к двери, от двери к окну. Зигзагообразный марафон по пересеченной местности ни к чему его не привел. А хотелось к решению и выходу. Умный дом, умный дом. И чем он умнее человека? Джакузи тебе включит, пол подогреет, по телефону позвонит, чайник вскипятит. А может, он может в бане веником попарить? А может, с колодца воды принести? А может, телефон починить? А может, чай в кружку налить, дольку лимона туда пустить и принести на диван, где ты уютно под одеялом свернулась, потому что голова болит? «А может, он тебя обнять может?» «Умный дом!» «Бездушное строение! В таких домах и люди без души!» Он устало опустился на диван, скрестил ноги и нервно покачал. Невидимый злился. На себя за то, что провалил дело, на Николь за то, что вернулось раньше времени, на искусственный интеллект за то, что сломался не вовремя. «Вы так говорите, потому что у вас такого никогда не будет. Это банальная зависть». Чему мне завидовать? Тому, что заперт с вами в одном помещении? Агата Кристи любила такие места преступления. Какие? Замкнутые, — он наигранно засмеялся адским голосом. Не пытайтесь меня напугать. Больно надо. Он резко встал и отправился на поиски чего-то того, что помогло бы понять, что здесь происходит и кто так умело отключил искусственный интеллект. Он обошел весь первый этаж. Николь ходила рядом, видимо, не хотела выпускать подозрительного типа из вида. А может, переживала, что он еще что-то разобьет. Вазы и телефона было мало. а Она постоянно задавала вопросы, которые он игнорировал из-за скверности характера. Ну и пусть помучается, не все же ей тут командовать. Подумаешь, он плохо играет свою роль. Плохой из него садовник. Не, ну может быть, садовник из него получился бы хороший. Но мог бы и придерживаться легенды, которую он выдумал на ходу. А то так и до разоблачения недалеко. Для него настали трудные времена. Нужно было решать, как жить дальше. В этом замкнутом пространстве, наедине с хозяйкой и ее драгоценностями. Что вы ищете? Выход.